Я был вынужден признать, что в его рассуждениях есть здравый смысл. Просто долгие годы работы на Нумбанской ярмарке формируют свои особые представления об обыкновенном, которые даже мне довольно трудно разделить. Хотя казалось бы... Ладно. «Ладно», — сказал я. «Хорошо. Предположим, с внешностью мы разобрались. Итак, белолицый человек вошел в палатку. Что случилось потом? Почему ты вообще к ним сунулся?» «Ну, так шум же был!» Хлама клус произнёс это таким тоном, что я сразу понял. Не было там никакого шума. Любопытный полицейский просто полез подглядывать и подслушивать, как наверняка делал уже не раз, увидел в руках странно одетого посетителя нож и храбро ринулся спасать пророка. «Молодец, что тут скажешь?» «Да нет, правда молодец. Я совсем не хотел мучить беднягу новыми придирками, но пришлось. Какого рода шум? Крики? Ругань?» «Падение мебели. Еще что-нибудь?» «Шум!» — упрямо повторил клус «Просто шум!» «Не борочь мне голову!» — вздохнул я. «Шум — это звуки. Любые звуки можно как-то описать. Но в палатке было тихо, да? Ты просто так заглянул, на всякий случай. Потому что белолицый человек в одеяле показался тебе подозрительным, и ты решил посмотреть, что там происходит. И, между прочим, правильно сделал, вовремя успел». «Злодей испугался и исчез. Пророк остался жив. Ты его спас. Но вот шума... шума не было, так?» «Так», — еле слышно пробормотал полицейский. «Ну зачем было выдумывать?» — изумился капитан Друти Боумблах. «Похоже, он совершенно не ожидал такого поворота. Это плохо. Свои кадры надо знать. В смысле понимать... кто что способен выкинуть, в том числе в самый неподходящий момент, например, в присутствии въедливого столичного начальства. — Ну, мне же... Мне не положено просто так соваться в палатку, — скорбно объяснил рядовой клус И вы сами, когда меня инструктировали, говорили, только не вздумай ему мешать, зря под руку не лезь. Зачем мне лишний выговор? — Ну так ты же, получается, не зря туда полез, — успокоил его капитан. «Спас человека». «Значит, я все правильно сделал?» обрадовался Клуз. «В этом конкретном случае правильно», ответил я. «А вот сочинять от отсебятину — это была очень плохая идея. Намеренное введение следствия в заблуждение ради сокрытия своих проступков, вот как это называется». «Между прочим, от полугода до восьми лет в нунде можно получить за такие фокусы, если следователь сердитый попадётся, и нанесённый вред будет признан существенным. Да не смотри ты на меня так, никто тебя в суд не потащит. Был я однажды в этой нунде с инспекцией. Слишком мрачное место, чтобы обычных врунов вроде тебя туда отправлять. Бедняга уже был ни жив, ни мёртв, так что я почти пожалел о сказанном. С другой стороны, не мог же я оставить всё как есть». Полицейскому, который врёт начальству, чтобы не получить выговор, следует знать, чем это чревато. Лучше поздно, чем никогда. И лучше от меня, чем от кого-нибудь другого. О моём тяжёлом характере ходят легенды. Однако на то они и легенды, чтобы приукрашивать мрачную действительность. И скрывать от широкой общественности моё совершенно непрофессиональное добродушие. Столь шокирующего откровения эта самая широкая общественность, пожалуй, не переживёт. Значит так. «Подытожил я. В палатку пророка вошел белолицый человек в странной одежде. Когда некоторое время спустя, а ты туда заглянул... Кстати, а какое время спустя? Минуту? Больше?» «Да и минуты, наверное, не прошло», — признался Клус. «Замечательно. Ты почти сразу заглянул в палатку и увидел... Что?» «У него в руках был нож. Большой. Очень хороший. Такое, что даже издалека смотреть на него было страшновато». А это верный признак настоящего боевого оружия. Интересное, кстати, наблюдение, и, скорее всего, верное. И что было дальше? Да ничего особенного. Человек с ножом стоял, а пророк смотрел на него и смеялся. Смеялся? Не кричал, не ругался, не пытался отобрать нож или еще как-то защититься, а просто смеялся. Хламоклуз молча кивнул. Воцарилась тягостная пауза. «Послушай», — наконец сказал я, — «а с чего ты вообще взял, будто это было покушение?» «Ну, он же исчез, когда увидел меня. То есть сбежал. Значит, замышлял плохое. С ножом в руках». «Да он мог просто смутиться. Или испугаться. Или решить, будто ты подслушал какую-нибудь ужасную правду о нем и предпочел скрыться подальше от такого свидетеля. А ты, толком не разобравшись, наплел не весь чего». Так что уже дело о покушении на пророка заведено, при том, что сам пророк не пострадал и никаких жалоб не приносил. Какая нелепость». «Так вы думаете, не было покушения?» «Недоверчиво спросил капитан Друти Боумблах». «Не знаю», — честно сказал я. «Будем разбираться, что там на самом деле произошло. В любом случае, это больше не ваша проблема». «Да, точно», — оживился он, — — Спасибо, что забрали это дело себе. Чем дальше, тем меньше мне хочется с ним разбираться. — Пошли знакомиться с пророком, — сказал я Нуминориху. — Если хочешь, можешь зайти первым. А то от всей правда обо мне у кого хочешь нервы сдадут. Ищу его потом по всем приютам безумных. Нуминорих деловито кивнул и рванул в хвост очереди. Хвала магистром довольно небольшой. Я вчера думал, будет гораздо хуже. Я пошел было за ним, но напоследок все-таки спросил хламу клуса. «А ты сам просил пророка рассказать всю правду о себе?» «Никак нет!» — гаркнул тот и зачем-то подскочил, стукнувшись при этом об край прилавка. Отличный ход. Это позволило ему зажмуриться от боли и таким образом избежать моего испытующего взгляда. Но я и так уже понял две вещи. Во-первых, он, конечно же, расспросил пророка. Готов спорить в первый же день, причем наверняка в обход очереди, воспользовавшись своим служебным положением — а во-вторых, ничего мне не расскажет. И вообще никому, даже под пытками. Ладно, черт с ним, имеет полное право. Очередь к пророку двигалась довольно быстро. Перед нами было чуть больше дюжины человек, и мало кто из них задерживался в палатке хотя бы на минуту. Выходили практически сразу, выглядели при этом задумчивыми, иногда озадаченными, но все же скорее довольными, чем нет. Одна юная девица в диковинной шапке из кусочков меха, ткани, кожи и цветного стекла вышла, улыбаясь до ушей, и убежала в припрыжку, явно чрезвычайно воодушевленная правдой о себе. Мрачным, испуганным или хотя бы просто огорченным от пророка не выходил никто, по крайней мере при нас такого не было. Наконец пришла наша очередь, и я пропустил Номинориха первым, как и обещал. Причем вовсе не из великодушия. Просто его обоняние – самый безошибочный способ отличить спящего от бодрствующего. Мерцают они все-таки далеко не всегда. Опытные сновидцы умеют прикидываться своими в любой приснившейся им реальности. А вот от запаха собственного сна – поди избавься. Впрочем, как я понимаю, никто и не пытается. Нюхачей вроде Нуминориха исчезающе мало – а что сновидение имеет ярко выраженный, отличный от всех прочих аромат, никому, кроме нюхача, и в голову не придет. В общем, храбрый первопроходец, но Минорих переступил порог полосатой палатки правдивого пророка, а минуту спустя вышел обратно. И это было незабываемое зрелище в своем роде. Перед поездкой в Нумбану мы оба изменили внешность. Я самостоятельно, а Нуминорих с помощью сыра кофе. Не то чтобы он совсем не владел этим искусством, просто опытный мастер, если необходимо, может внести изменения надолго. Говорят, даже сто лет не предел. А работа начинающего продержится хорошо, если полдня. Моих усилий сейчас хватает максимум на трое суток. И это считается очень крутым достижением. То есть вызывает такое уважение окружающих, что они наотрез отказываются мне помогать». Говорят, отстань, ты уже и сам отлично справляешься, и умывают руки, садистски ухмыляясь в усы, вне зависимости от их наличия. Я уже говорил, что меня окружают исключительно коварные злодеи и безжалостные мучители. Ничего, значит, повторюсь. Зато Нуминорих у нас по-прежнему считается почти беспомощным новичком, что, будем честны, уже давным-давно не соответствует истинному положению дел. Но подозреваю, такое отношение к нему сохранится до тех пор, пока в тайном сыске не появится новый сотрудник. Тогда вся снисходительная забота старших коллег обрушится на новичка, а Нуминориху придется привыкать к полной самостоятельности. Но пока этого не произошло, и все мы заботливо опекаем Нуминориха. Вот сейчас, перед поездкой в Нумбану, вместо того, чтобы часами потеть перед зеркалом, добиваясь маломальски сносного результата, который еще поди закрепи, он просто пошел к кофе, и тот разукрасил его как следует. Сэр Кофа Йох, как все нормальные люди, не особо любят работать за других, а когда все-таки приходится, старается превратить рутинный труд в развлечение. Я хочу сказать, что выйти из его рук хотя бы умеренно привлекательным человеком можно только по специальному заказу начальства, если приятная внешность нужна для дела. Но так случается довольно редко. На этот раз Нуминорик был осчастливлен отвисшими бульдожьими щеками, утопающим в них носом кнопкой, небольшими круглыми глазками и мощной квадратной челюстью. Впрочем, сам пострадавший остался доволен своей новой внешностью. Он вообще любит разнообразие. Но дело, конечно, не в этом. А в том, что сейчас, когда Нуминорих вышел из палатки правдивого пророка, его новое комичное лицо стало полупрозрачным и зыбким, как озерная вода. На дне этого водоема явственно просматривалась настоящая физиономия Нуминориха, неописуемо довольная, хоть и порядком озадаченная, как у всех его предшественников. «Ого, как!» — подумал я. а больше ничего подумать не успел, потому что стоящие позади деликатно подтолкнули меня к входу, дескать, иди давай, не задерживай очередь. Но Минорих посторонился, пропуская меня, сказал, воспользовавшись безмолвной речью, «Пророк совершенно точно не спящий». «Интересные дела», — откликнулся я и вошел в палатку. При том, что внешность правдивого пророка нам вчера описывали неоднократно, и все показания более-менее сходились, я все равно был заранее готов увидеть все, что угодно. Хоть обещанного пожилого джентльмена с зеленой косой, хоть толстую старуху, вроде той, что торгуют пророческими снами у нас в новом городе, хоть бородатого младенца, хоть огненный шар. Чем-чем, а -чем разнообразием форм в мире никого не удивишь. Единственное, к чему я не был готов – к отсутствию хозяина палатки. Поэтому, не застав там никого, удивился. Но не слишком сильно. Все-таки возможность становиться невидимым доступна многим маломальски сносным колдунам. Я и сам уже почти выучился. Ну, то есть до настоящего почти мне еще пахать и пахать, но какая разница, это же не я сейчас так беспардонно исчез. Я открыл было рот, чтобы вежливо спросить, в какую филейную часть обитаемого мира столь не вовремя провалился уважаемый пророк. Но меня опередили. Негромкий мужской голос сказал мне прямо в ухо, так что я почувствовал его дыхание, прохладное и явственно пахнущее свежескошенной травой. «Правда о тебе заключается в том, что ты, сэр Макс изъехал и явился сюда, чтобы меня разбудить. Ничего не поделаешь. Ладно, просыпаюсь». «Эй, так нечестно!» — возмутился я, сообразив, что, во-первых, мне не сообщили ничего нового о моей выдающейся персоне, во-вторых, похоже, и не собираются. Не успев договорить, я обнаружил, что никакой палатки больше нет, и на меня, разъюнув рты, глазеет небольшая толпа свидетелей ее исчезновения. «Что нечестно?» — растерянно спросил кудрявый юноша, стоявший за мной в очереди к пророку. «Куда все подевалось?» «Где пророк?» «Что случилось?» Вступил нестройный хор взволнованных граждан, лишенных долгожданного мистического откровения. Поскольку у меня не было ни малейшего желания отвечать на все эти вопросы, а потом еще и доказывать, что я не обижал, не пугал и не ел пророка, пришлось тоже исчезнуть. Одна надежда, что столько исчезновений сразу хоть немного развлечет этих добрых людей, оставшихся сегодня без своей порции душераздирающей правды. Так уж им не повезло». И мне с ними за компанию. Исчезнуть в моем случае означало просто уйти куда-нибудь темным путем. Оригинальностью мышления я, увы, не блещу, поэтому мое «куда-нибудь» оказалось всего лишь гостиничным номером, где я незамедлительно рухнул на застеленную кровать. после чего понял, что изнываю вовсе не от усталости, а от досады. Похоже, я и правда рассчитывал услышать от некстати исчезнувшего пророка что-нибудь интересное. И это при том, что той правды, которую я о себе уже знаю, вполне достаточно, чтобы сойти с ума раз пять. Или даже шесть. Трудно вот так сразу точно подсчитать. Какой же я, однако, жадина. Хорошо хоть Нуминориха вперед пустил, подумал я, а то был бы одним разочарованным правдоискателем больше. Вспомнив о Нуминорихе, я тут же сообразил, что мы с ним не сделали самого главного. Какое все-таки счастье, что в мире есть безмолвная речь. Но Нуминорих, судя по всему, рассуждал так же. По крайней мере, тут же прислал мне зов и задал совершенно закономерный в сложившихся обстоятельствах вопрос. «Куда ты подевался? Я-то просто в гостиницу. А вот куда подевался правдивый пророк, это интересный вопрос. Можешь пойти за ним по его запаху?» «В ты -то и дело, что нет. Я как раз хотел тебе пожаловаться. Он исчез вместе с запахами, не только со своим, а вообще со всеми, включая запах полотна и принесенных ему подарков. Хоть носом в землю заройся, а ничего не учуешь». Никогда раньше с подобным не встречался. Даже испугался сперва, что пророк применил какое-нибудь очередное старинное зелье против нюхачей. Но хвала магистром вроде пронесло. Остальные запахи я по-прежнему различаю. И на том спасибо». вздохнул я. Ладно, тогда дуй сюда, пойдем домой переодеваться. С этими рожами нам в Нумбане больше делать нечего. Он точно не пах с наведением? Спросил я, когда Нуминорих появился на пороге моей комнаты. «Кто? Пророк? Нет. А почему ты сомневаешься?» «Потому что он сказал мне, ты, сэр Макс, пришел меня разбудить. Ладно, просыпаюсь». После этого сразу исчезла палатка. Причем, по твоим словам, вместе с запахами. Как будто ее владелец и правда проснулся. «Получается, нет?» «Получается», – растерянно согласился на Нуминорих. «Понимаешь, я совершенно уверен, что пророк нормальный, бодрствующий человек. И родом он из нашего мира». Там такой букет легко опознаваемых ароматов, что ошибиться невозможно. Например, он явно провел предыдущую ночь на морском побережье. Возможно, даже купался. А сегодня на завтрак ел здешнюю фруктовую колбасу и какие-то сласти. Скорее всего, по куманскому рецепту – на меду. Что касается постоянных привычек, он почти не ест мясо и кладет в еду гораздо больше пряностей, чем принято в наших краях. Не мерзнет и не потеет. Не держит в доме ни животных, ни птиц. Последнее время умывается белым песочным мылом, которого полно тут на ярмарке. Наверное, получил его в качестве платы. Продолжать? Да, конечно. А еще лучше запиши все это, пока не забыл. Никогда заранее не знаешь, что может оказаться важным. Фруктовая колбаса, мыло или морские купания. Кстати, о морских купаниях. Получается, ночует он не в Нумбане. Именно, кивнул на минорих. И вряд ли на Гугланском или Уриуланском побережье. Там сейчас довольно холодно. Топят печи и жгут костры. А дымом от пророка практически не пахло. Только тем, что от ярмарочных кухонь до его палатки долетел. Ну, это не в счет. Ну и вообще, маловероятно, что он откуда-нибудь из Ханхоны. И вряд ли из Чарухты. Пряности, мед – все это наводит на мысли об Буандуке. но тогда, получается, он живет не в городе. И даже не в селении. они же там благовония на себя льют практически вёдрами и постоянно жгут их, не только в домах, но и на улицах. Хочешь, не хочешь, она сквозь пропитаешься местными ароматами, даже если сам никогда их не используешь. Я бы не удивился, если бы выяснилось, что пророк живёт отшельником, причём скорее на острове, чем на материке. острова Банум подойдут?» – спросил я. «Если уж у него волосы зелёные, как у тамошних уроженцев». «Ну да, точно!» – обрадовался Нуминорих. «Там, насколько я знаю, народу мало, и все живут довольно обособленно. Чужими благовониями не пропитаешься, если только с утра до ночи в гостях не сидишь. Но учти он, совершенно точно не тамошний уроженец. Родился и вырос где-то в Угуландии. Близость к сердцу мира влияет на состав крови, а состав крови, соответственно, на запах тела. Это факт. Плюс еще некоторые нюансы. Готов спорить, что среди предков правдивого пророка были фаффы, и, скорее всего, хлехелы. Фаффы, так называемые невидимые люди, отличаются удивительным свойством то и дело исчезать или просто сливаться с окружающим миром. В комнате их нередко принимают за предмет обстановки, в лесу за дерево, а в пустом пространстве их вообще не разглядеть. Фаффам... приходится прилагать специальные усилия, чтобы оставаться видимыми и выглядеть как люди. Но их потомки от смешанных браков с людьми или креями невидимость не наследуют. Считается, что и сами фафы, и их потомки очень легко обучаются очевидной магии. Общеизвестно, что основатель Соединенного Королевства Халла Махун Мохнатый был чистокровным фафом. Собственно говоря, махнатом его прозвали из-за шубы, С которой халла махун не расставался даже летом. заботясь о том, чтобы его всегда было видно. Хлехилы отличаются от обычных людей в первую очередь способностью и зачастую, но не всегда, потребностью подолгу жить под водой. В Ехо живет несколько семейств чистокровных хлехилов, и все они имеют по два дома: на суше и на дне Хурона. Городские власти отвели им под строительство специальный участок реки, там, где не ходят суда. Но тут я не так уверен, потому что потомков Хлехилов встречал довольно давно. Ладно, не стоит пока тебя путать, да и вряд ли информация о предках пророка имеет значение. Просто имей в виду, что по происхождению этот предполагаемый житель Банумских островов определенно наш. Интересно, у некоторых складывается жизнь, — завистливо вздохнул я, забыв, что у меня она, строго говоря, сложилась еще интересней, и умолк. чтобы не отвлекать Нуминориха, который достал самопишущую табличку и принялся конспектировать информацию о запахах пророка. «Ну, кстати, как минимум один сновидец в этой палатке сегодня все-таки побывал», неожиданно сказал Нуминорих, пряча табличку в карман. «Ну, здрасте», — огорчился я. «После всего вдруг выясняется. Приехали». «Да никуда мы не приехали. Если ты подумал, что я мог перепутать...» то совершенно зря. Запах человека, который стоит рядом, гораздо сильнее, чем запахи людей, которые уже покинули помещение. Тут сомнений быть не может. Если я говорю, что сновидец заходил в палатку какое-то время назад, значит, так оно и есть. «Ну, будем надеяться», — вздохнул я. Не то чтобы я не доверял Нуминориху, наоборот, его чуткий нос кажется мне одним из самых надежных приборов во Вселенной. Просто очень трудно иметь дело с информацией, которую ты физически не способен перепроверить лично. Я-то сам ничего не унюхал в той палатке, разве только дыхание невидимого собеседника, явственно пахнущее свежескошенной травой. Причем, вполне возможно, просто от какой-нибудь местной жевательной конфеты, которую пророк сунул за щеку перед моим приходом. Такая ничего не значущая ерунда, что Нуминорик даже упоминать об этом не стал. Я бы, кстати, не удивился, если этим сновидцем был незнакомец с ножом, сполошивший местную полицию», — заметил на Нуминорих. «И тогда ясно, почему пророк смеялся. Это же действительно очень смешно. В череде обычных клиентов вдруг является человек, которому ты просто приснился. И почему он внезапно исчез, тоже тогда понятно. Просто проснулся, когда сон перестал ему нравиться. Я бы на его месте тоже так сделал, если бы мне приснилось, как полицейский застукал меня с огромным ножом. Обычно ничего хорошего от таких сновидений ждать не приходится». «Ладно, не буду зря гадать, но сам правдивый пророк совершенно нормальный бодрствующий человек. Это я тебе гарантирую». «Договорились», – кивнул я. «Значит, я все-таки продул Джуфину полдюжины корон. Не надо было соглашаться на этот дурацкое пари. С таким азартным начальством никакого жалования не хватит. Зато теперь у нас есть отличная дополнительная загадка. Зачем пророк меня обманул? Если он действительно видит всех насквозь, должен был понимать, что обман быстро раскроется». «А если шарлатан?» «Мне кажется, правдивый пророк совсем не шарлатан», возразил Нуминорих. «Просто, наверное, знает о людях не все, а только самое главное. Ну, то, что кажется главным ему. Во всяком случае, он не сказал мне, что я нюхач, и о том, что я из тайного сыска, ни слова. С другой стороны, зачем лишний раз сообщать человеку, что тот и сам о себе распрекрасно знает? По идее, пророки нужны, чтобы открывать нам тайны». «А это будет совсем бесцеремонное свинство, если я спрошу, что сказал мне правдивый пророк?» «Да ну, совершенно никакое не свинство. Потому что, во-первых, я все-таки на службе и должен делиться полученной информацией с коллегами, а во-вторых, мне не кажется, что это такой уж великий секрет. Ты же все равно знаешь, как я родился». «Ох, да, знаю». Но Минорих родился только потому, что его мать пожалела свою подругу, чей единственный сын погиб в начале смутных времен, не оставив наследников. Будучи одной из лучших учениц великого магистра, распущенного к тому моменту ордена часов попятного времени, мабы Калоха, леди Лайса сумела помочь этому горю. Пересекла мост времени, разыскала и соблазнила обреченного, а забеременев, вернулась домой, в смысле в свое сегодня, и родила сына в положенный природный срок, и при этом шесть, что ли, дюжин лет спустя после смерти его отца. Вот так выглядит безупречное сострадание мага. Если не можешь махнуть рукой на чужое горе, действуй, а если выяснится, что помочь совершенно невозможно, действуй все равно». «Так что, пророк просто пересказал тебе историю твоего рождения?» — спросил я. Но Минорих отрицательно помотал головой. Он сказал другое, что из-за того, что я... Он запнулся и умолк. Ишь, нахватался дурных манер от начальства. Пауза в самом интересном месте — фирменный стиль сэра Джуффина единственное его умение, которое, на мой взгляд, никому не следовало бы перенимать. Но Минорих явно догадался, о чём я думаю. Улыбнулся и поспешно сказал. «Я не специально тяну, Просто не знаю, как сформулировать. Когда пророк говорил, это совершенно нормально прозвучало, а теперь у меня в голове как будто глупое хвостовство. Говори как есть», — посоветовал я. По крайней мере, тогда я не умру у тебя на руках от любопытства, и тебе не придется часами околачиваться в кабинете нашего нового приятеля, выпрашивая у него официальное разрешение на перевозку трупа в открытом амобилере». «Пророк сказал, что я могу быть проводником по мосту времени», — выдохнул Нуминорих. «Для тех, кто ушел в другое время и хочет вернуться туда в тогда, когда уходил». Вроде бы потому, что я проделал этот путь еще до рождения, не обладая ни сознанием, ни волей. В общем, я сам толком не понимаю, как это все устроено, но если у нас кто-нибудь вдруг заблудится во времени, имею в виду, что я вот такой полезный талисман. Мне даже делать ничего особенного не надо. Просто сидеть и ждать. И не сомневаться, что ушедший вернется. Но не сомневаться, ты знаешь, я как раз неплохо умею. Надеюсь, лично мне ты в этом качестве никогда не пригодишься. — сказал я. — Жуткая все-таки штука этот ваш мост времени. Совершенно невозможно, Некуда по нему ходить, потому что никакого прошлого нет, и тем более будущего.